Глава 2 Кара прилежно царапала новомодным механическим пером в пергаменте, тщательно перенося информацию для будущего отчета в виде шифра. И это несмотря на то, что сейчас была уже глубокая ночь и на то, что вряд ли он потребуется ей завтра. От Данмара не было никаких вестей, вот уже второй осколок подряд. Но девушка все равно продолжала исправно исполнять свой долг. Просто потому, что это помогало ей отвлечься от тяжких раздумий и тревог. Последней седмицы она все равно не засыпала раньше рассвета, так зачем тратить время на бестолковое метание в постели, когда можно провести его с пользой для дела? «Донмар, Донмар, где же ты?» Почему бросил своих преданных последователей? Неужели гнев императора оказался сильнее тебя? Не хотелось бы в это верить, но робкой надежды с каждым днем оставалось все меньше. Когда как тревожное беспокойство только нарастало. Позади кары едва слышно скрипнула дверь, прерывая ход ее нелегких мыслей. Девушка обернулась и испытала приступ сильнейшего раздражения когда увидела того, кто посмел нарушить ее уединение. «Ты все не спишь, моя прелесть?» Грустно констатировал Чак, подходя к ней и нежно трогая руками за плечи. «Может, все-таки хватит уже? Извини, Свет мой, но я должна закончить». Невзирая на то, что этот человек вызывал у помощницы Данмара исключительно озлобленность и желание нагрубить, Ее голос прозвучал ласково и мягко. «Милая, я просто поражаюсь тебе и твоей преданности», — с придыханием сказал парень, целуя свою избранницу в щеку. «Наш наниматель исчез, и не факт, что вернется к нам. А ты продолжаешь ему служить, не получая ничего взамен». «А ты уже забыл, Чак?» Голос Кары моментально похолодел до некомфортного для слушателя уровня. Забыл, кем мы были до того, как Данмар подобрал нас? Оборванцы из пригорода, обреченные прозябать в извечной нужде и нищете всю свою жизнь. Ну а теперь? Посмотри на себя. Твой нынешний наряд стоит столько, сколько бы ты ни заработал за всю свою жизнь, оставаясь обретаться в трущобах. — Эй, эй, родная, успокойся. Юноша примирительно выставил ладони. — пытаясь унять поток праведного негодования своей возлюбленной. «Я не имел в виду ничего плохого, клянусь. Просто... просто мне кажется, что Данмар не ценит тебя так, как ты того заслуживаешь на самом деле. Оставь эти дела мне и Данмару, Чак», — проворчала девушка, сдерживая себя, чтобы не ляпнуть чего-нибудь ни в пример более непристойное. «Тебе и Данмару дам?» Тут же оскорбленно отозвался Брюнет. «А какие еще дела вас связывают, о которых мне не следует знать?» Несмотря на ту детскую обиду, что звучало в его словах, и тот унизительный подтекст, что был в них скрыт, Кара вовсе не вышла из себя. Она прекрасно помнила ночь, проведенную в жадных и липких объятиях работорговцев. Уж кому изображать оскорбленное благочестие, так это только не ей. А потому девушка оставалась предельно спокойна и рассудительна. Если, конечно, не считать раздражение, которое будил в ней собеседник. «Я не интересую Данмара в том плане, на который ты намекаешь», — спокойно ответила она, не отрывая взгляда от строк шифра. «Тебе не о чем волноваться, свет мой». «Ты его». «А он тебя, Кара? Он тебя тоже не интересует?» Продолжал распаляться парень, не желая отпускать волнующую его тему. «Ты что, ревнуешь?» Подпустила она в голос немного иронии. «А если так?» Не уступил Чак, обходя стол, чтобы видеть лицо своей избранницы, и вперился в нее немигающим взглядом. «Если так, то это глупо», — коротко поведала девушка, откладывая в сторону перо. «Знаешь, а мне так не кажется». Я вижу, как ты на него смотришь. Я слышу нотки обожания, когда ты о нем говоришь. Чувствую, как ты учащенно дышишь, когда он рядом. Неужели ты не понимаешь, насколько меня это ранит? Я хочу, чтобы ты испытывала подобное ко мне, но не ощущаю даже десятой доли от того, чем ты удостаиваешь Данмара. — Так заслужи, Чак. Прямо ответила Кара, уставшая от подобных упреков. Не жалобами и причитаниями а настоящими поступками». Молодой человек негодующе поджал губы и демонстративно отошел от кары, показывая, насколько она его задела. «Небесная тысяча! Насколько же он жалок! И как это ничтожество вообще смеет сравнивать себя с Данмаром?» «Видимо, ты просто его любишь гораздо сильнее, чем меня!» Пылко выкрикнул юноша и чуть ли не бегом выскочил из комнаты хлопнув со всей силы дверью. Наверное, он ждал, что девушка бросится за ним следом, чтобы доказать обратное, но Кара ничего подобного делать не собиралась. Она просто вернулась к составлению отчетов, которые обязательно передаст Данмару, когда тот вернется. О том, что мое исчезновение обнаружилось, стало известно уже через неполный час с момента побега. Дворец вдруг стал походить на развороченный улей, по которому, сломя голову, носились патрули ауксилариев, и скрываться стало совсем уж сложно. Мы и так с доланой продвигались не очень быстро, бесконечно петляя и обходя крюками опасные участки, кишащие придворным людом. А теперь и вовсе плелись со скоростью улиток, подолгу топчась на одном месте, в ожидании, когда путь окажется свободен. Меня подобные неурядицы не очень трогали, ведь при самом плохом раскладе я всегда мог пробиться с боем. А вот домина Амброс сильно нервничала, причем с каждым последующим мгновением все больше и больше. Видимо, опасалась, что я посчитаю ее бесполезной и решу прибегнуть к силовому методу. Однако я ничего подобного не совершал, старательно соблюдая границы нашей с ней договоренности. И аристократка тоже изо всех сил пыталась ей следовать. В какие только закоулки она меня, за минувшее с моего побега время, не запихивала. Я побывал, пожалуй, в каждой второй нише, укрытой в кулуарах резиденции императора. Собрав на себя полкилограмма пыли и паутины, я окончательно стал похожим на грязного бродягу, пробравшегося в святую святых Агата». Хотя, стоит быть честным, мой внешний вид и при выходе из пыточных подвалов или не отличался особыми чистотой и лоском. Так что пару десятков лишних пятен и прорех кардинальным образом ничего не меняли. «Да чтоб тебя!» — выругалась женщина, осторожно разглядывая из-за угла троицу солдат. «Кажется, они не собираются никуда уходить». «Тем хуже для них», — раздраженно ответил я, — потому что мне уже надоело здесь торчать. Придется расчищать себе дорогу. Нет, пожалуйста, не надо!» Испуганно вскинулась аристократка, да дрожа боясь снова увидеть перед собой кровавого демона. «Я не переживу этого зрелища снова!» «У тебя есть предложение получше?» Насмешливо осведомился я. «Может, попытаемся их отвлечь?» С робкой надеждой предложила она. «Хм, ну, если ты так хочешь...» Тогда кричи. Что? Кричи так, будто тебя убивают, проинструктировал я домину. Если не можешь сама, то я с удовольствием тебе помогу. Э, нет, спасибо, я сама, поспешно открестилась от моего великодушного предложения помощница советника. Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Взяв пару секунд на подготовку, Долана сделала глубокий вздох, а потом завизжала с такой силой что мне захотелось сдавить ей шею, лишь бы прекратить эту атаку ультразвуком. Однако раскидистые нити искры подсказали мне, что вся троица ауксилариев тут же помчалась на крик, набегу призывая свои анима Игнес. Поняв, что задумка удалась, я сразу же нырнул за угловую колонну и забился в щель, безмолвно терпя боль в переломанных костях и моя невольная проводница поступила точно так же, только спряталась с противоположной стороны. Хотя, казалось бы, зачем, если она могла остаться и пустить стражу по ложному следу? И вот, мимо наших укрытий, за скоростью галопирующих коней промчались воины, громыхая железом. Я выждал еще немного, покуда громогласный топот не затихнет в другом конце коридора. И только после этого Выбрался из-за колонны, упрямо шагая к свободе. Позади меня поспешно семенила Долана, но я не оборачивался, потому что и так ощущал ее присутствие. Даже немного удивился, почему она не воспользовалась таким удачным шансом и не сбежала от меня. Наверное, и в самом деле переживала за жизни своих соотечественников. Следующие метров пятьдесят мы преодолели в достаточно быстром темпе. Но потом снова застряли, встретив очередной патруль. Я остановился как вкопанный, отчего провожатая едва не налетела на меня. Заметив мою напряженность, она тоже забеспокоилась. — Что такое? — Опять? — упавшим голоском пробормотала она. — Опять, — сухо подтвердил я. — Впереди люди. На этот раз целый десяток. И... Я не думаю, что всех их удастся выманить тем же способом. — Что же нам делать? — прижала женщина ладони к щекам. — Это ты мне скажи. — нагло переадресовал я ее вопрос. — Куда нам нужно идти? — Строго прямо. Мы уже почти дошли до Южной башни. Поднимемся на нее и там... Эм... А, впрочем, чем тебе это поможет? Как ты намереваешься сбежать с нее? — Не твоего ума дело, Далана. Строго осадил я аристократку. Просто выведи меня на улицу и беги со всех ног. Ворганова борода, выдохнула моя собеседница. Как я это сделаю, если впереди целый отряд? Похоже, иного выхода нет. Равнодушно пожал я плечами. Жди меня здесь. Ты убьешь их? Снова забеспокоилась Дамина Амбрас. Я уверена, можно придумать что-нибудь еще. Ты ведь... «Устроишь переполох, и сюда быстро сбежится целая сотня воинов!» «Попытайся придумать, коли так!» Саркастично фыркнул я. «Ну а если не можешь, то помолчи!» Не слушая возражений и не поддаваясь на иррациональные порывы женщины остановить меня, я двинулся дальше по коридору. она так и не решилась идти за мной, а потому ее просительный шепот вскоре остался позади. «А впереди только враги!» Враги, которых нужно убрать тихо и по возможности не выпустить демона на волю. Прикрыв глаза для лучшей концентрации, я попытался сформировать сферу сжатого воздуха, как и научился делать уже давно. Вот только сейчас я впервые это делал сам, без помощи дьявольских крыльев. В принципе, если не получится, то всегда можно будет их призвать и сделать все с ними. Сейчас вокруг меня на ближайшую сотню метров не было никого, кроме помощницы советника и группы ауксилариев, так что лишних свидетелей можно не опасаться. Как я и предполагал, на новом этапе овладения искрой работать с энергией стало заметно проще. Пусть я создавал сферы не с такой же легкостью, как с подарком дьявола, но хорошо, что у меня вообще это получалось а потому сотни и тысячи незримых невесомых пузырьков, размером едва ли больше яблочной семечки, полетели вперед, устремляясь к своим жертвам. Я тщательно контролировал их полет до самого конца, до тех пор, пока они не влетели в раскрытые рты солдат, затянутые чужим дыханием. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом... Где-то вдалеке раздался нестройный предсмертный хор, заходящихся в кровавом кашле людей. Отсюда он был едва слышен, но по колебаниям воздуха я ощущал, насколько жесткие спазмы рвут сейчас глотки имперским ауксиларием. Эти мысли отозвались в моей душе настойчивой вибрацией черного обелиска. Но, находясь в отдалении я без труда сумел отбить все его поползновения на мой разум. Когда люди гибли так далеко, за пределами прямой видимости, совладать с кровожадным демоном становилось не в пример более легко. Я бы даже сказал, значительно легче, нежели тогда, когда я самолично разрываю податливую плоть загнутыми когтями. Помотав головой, прогоняя видение жестоких расправ, к которой меня подталкивала вторая ипостась, я дуновением ветра подтолкнул в спину неподвижную Далану. И она, стоит отдать ей должное, намек восприняла правильно. Женщина бегом помчалась в том направлении, где я скрылся, и чуть не налетела на мою спину, выскочив из-за угла. — Что? — сходу выпалила она. — Ты отвлек их? — Нет, но путь свободен. Веди меня. Но я ничего не слышала. Недоверчиво покосилась на меня помощница советника. «Как тебе это удалось?» «Меньше слов, больше дела». Ушел я от прямого ответа. «Скоро ты и сама все увидишь». Домина Амброс послушно повела меня дальше и замешкалась только тогда, когда мы наткнулись на десяток ползующих на четвереньках и хрипящих тел. «Нам, пожалуй, уже тел». Ведь спасти уксилариев в этом мире никому не было под силу. Умирающие воины отчаянно пытались подняться, хватаясь друг за друга. Судорожный кашель разрывал их легкие, а с губ падала алая пена. Они невидящим взором блуждали по окружающему пространству, стараясь отыскать хоть что-нибудь, способное вытащить их с того света. Но, к сожалению... Все их надежды были тщетны. Замерев, словно перепуганная мышка, Долана с выражением величайшего ужаса уставилась на живописную картину подступающей смерти, которую я здесь нарисовал широкими мазками. Она попыталась кинуться к ближайшему солдату, но так и не решилась прикоснуться к нему. «Что ты сделал с ними? Ты отравил их?» Громким обвинительным шепотом запричитала она. — Ты же обещал! Ты обещал! Это же просто слуги Исхероса! Они не заслужили такой участи! — А я заслужил несколько седмиц пыток, дала Лана? — спокойно возразил я женщине. — Это... это тоже было несправедливо, — признала все-таки она. — Я была против твоего пленения, клянусь. — Но ты ничего не решаешь в этом дворце. Безжалостно припечатал я. «Так что соберись и пошли!» Один из воинов, уже бьющийся в агонии, вдруг ухватился за подол аристократки и с силой потянул за ткань. Моя пособница что-то невнятно пискнула, пытаясь удержать затрещавшее по швам платье на себе, и пугливо отскочила в сторону. па Ма! ги Просипел посиневшими губами солдат, а затем выхоркнул кровавый сгусток прямо на бесценный кенсийский шелк женского наряда. Это зрелище потрясло провожатую до самой глубины души. И она уже раскрыла рот, намереваясь исторгнуть из себя полный ужаса вопль, но я подскочил к ней и, не имея возможности орудовать руками, боднул женщину лбом в подбородок. Она заметно опешила, слегка покачнулась, а ее взгляд на короткий миг потерял осмысленность. — Издашь хоть один звук, и тут же присоединишься к ним! — зло прошепел я. — У псов твоего императора есть связные амулеты. Я чувствую их. Если они подадут сигнал, то их здесь поляжет гораздо больше, так что давай, иди уже! Собрав волю в кулак, Аристократка сначала неуверенно, а потом с неожиданным остервенением выдернула из сведенных предсмертной судорогой пальцев край своего платья. Остальных жертв моей расправы она обходила по широкой дуге, чтобы никто уже не смог до нее дотянуться. — Простите меня, воины Исхироса, промолвила она, глотая слезы. — Я пыталась. Я не хотела. Простите меня. Пройдя мимо живых трупов и не удостоив их взглядом, я последовал в указанном владеющей направлении. К двери, ведущей в южную башню дворца. Там я сделал небольшую остановку, проводя короткую разведку, и лишь убедившись, что впереди никого нет, мы отправились вверх по винтовой лестнице. Видимо, патрульные не могли предположить, что мне понадобится забираться на крышу. А потому сосредоточили усилия на прочесывании нижних уровней резиденции императора и на охране всех выходов. С их стороны эти меры казались наиболее логичными. Где-то спустя пару десятков ступеней я замер, учуяв, как небольшой всплеск энергии среди поверженных солдат выжег нити моей анима Игнес. Дьявол! Это могло значить только то, что кто-то из солдат на последнем издыхании все-таки активировал сигнальный амулет. И совсем скоро тот будет не протолкнуться от сбежавших на тревожное оповещение ауксилариев. — ходу! Быстро! — распорядился я и первым перешел на бег, перепрыгивая сразу через две-три ступени. Аристократка, все еще пребывающая в пришибленном и опустошенном состоянии, остановилась. Но после моего нового требовательного окрика резво помчалась следом, активировав свою искру, чтобы не отставать. В таком бешеном темпе мы преодолели еще метров сорок, а потом уперлись сами прямиком в запертую на ключ двери. Вот же дерьмо! сразу запаниковала долана. Надо срочно искать другой путь. Я не думала, что подъем на башню окажется под замком. У нас нет такой возможности. Тут же отмел я ее предложение. Сразу на выходе нас встретят солдаты Иили. Вполне возможно, что они уже шагают наверх, чтобы убедиться, что здесь никто не скрывается. И словно в подтверждение моих слов, где-то далеко внизу раздались едва различимые голоса. Будто у кселарии, обнаружившие тела товарищей, в самом деле решили первым делом проверить башню. «Я не знала, клянусь!» Испуганно заслонилась аристократка руками, будто я ее в чем-то обвинял. «На вершине южной башни нет ничего, кроме голубятни, и раньше ее не запирали». «Придется ломать», — сухо откомментировал я, на глаз прикидывая, в какое бы место половчеев садить, чтоб снести преграду. «Это невозможно. Каждая дверь во дворце укреплена зачарованным металлом. Никакому владеющему не под силу». Она внезапно осеклась, видимо, вспоминая ту необузданную звериную мощь, которую я источаю в облике кроваво-красного демона, и испуганно прижала руки к лицу. — Ворган великий нет! — выдохнула она, становясь бледной, как свежевыпавший снег. — Прошу, не заставляй меня смотреть на... на... на... на это... снова! — Мое сердце не сможет выдержать. — Расслабься, Долана. Дернул я уголком губ, изображая улыбку. Справлюсь и так. Домина Амброс не успела больше ничего сказать или возразить, потому что я со всего размаху влепил ногой чуть ниже замочной скважины. Раздался громкий треск, и мне в лицо полетели мелкие щепки, от которых я даже не мог заслониться. Но преграда устояла. Тогда я повторил попытку. Удар, еще удар, а за ним и еще. Какой бы крепкой ни была сталь, усиленная владеющим земли. Но простое дерево все еще оставалось весьма хрупким материалом. А потому мне без особого труда удалось превратить дверь в измочаленную груду щепок, из которой просто выпал механизм с длинным толстым ригелем, выполняющим функции засова. Если подумать... Это было весьма просто для грандмастера. Думаю, даже для простого владеющего взлом не стал бы непосильной задачей, просто он затратил бы немного больше времени, выколачивая стальные прутья, сокрытые в досках. Но, тем не менее, путь свободен. Надо спешить, потому что преследователи, заслышав шум, явно ускорились. Дальше я справлюсь сам, далана. Развернулся я к женщине. Не забудь рассказать обо всем императору и передать мое обещание. Молись небу, чтобы наши пути больше никогда не пересеклись. О, и еще кое-что. Если сумеешь задержать солдат, то этим сохранишь им жизни. А теперь прощай. Не став выслушивать ответа помощницы советника, я рванул по лестнице, напрягая свою искру. Я ощущал, как трещат и стонут от нагрузки, ослабленные пленом и пытками мышцы. Но не замедлял стремительного бега ни на мгновение. Вскоре мне попалась еще одна дверь, которую я снес точно таким же образом. Она, в противовес ранее встреченной уже не была укрепленной, вопреки заявлению владеющей, а потому ей играющий выломал ее вместе с косяком. За ней меня встретил яркий солнечный свет, вонь птичьего помета, множество клеток с почтовыми голубями и край лазурного неба, заглядывающий в полукруглое окошко. Вот она, свобода. Я слышу, как меня зовет полет. Жаль, что помимо этого я слышал еще и топот на лестнице, который грозил вот-вот настигнуть меня. А значит, действовать надо быстро. «Окно достаточно широкое, чтобы я мог рыбкой в него выпрыгнуть, а там меня уже никто не достанет». «Вот он! Держи!» Суровый мужской бас раздался за моей спиной, вмешиваясь в мои намерения. Я обернулся и увидел несколько закованных в кожу из сталь воинов с белыми плюмажами дворцовых палатинов уже несущихся к порогу голубятни. «Что ж...» Похоже, Далана провалила последнюю миссию, которую я ей поручил. Однако я не могу ее за это осуждать, ибо у меня не получается представить ситуацию, при которой солдаты, учуявшие близость цели, прислушались бы к увещеванию владеющей. Не скрывая легкой безумной улыбки, я станул миллионами нитей искры наподобие кнутов по направлению к выходу. Это действие породило короткий но весьма сильный порыв ветра, который остановил первого ауксилария уже в дверном проеме. Мужчина остановился и потерял равновесие, начиная заваливаться назад. Но его сзади поддержали остальные товарищи, не позволяя упасть. Ветер отразился от стен, раскидав клетки с испуганно курлыкающими птицами, и голубятня в одночасье погрузилась в хаос. Звон металлических прутьев, крики солдат, разлетающиеся во все стороны перья и пух, вопли перепуганных птиц. Достойный прием получился для подоспевших преследователей. Ничего не сказать. Пока палатины не очухались после моей незримой плюхи, я распростер энергию искры до самого окна и начал затягивать воздух оттуда. Поднявшийся ветер, ища выхода, устремился прямо в дверной проем, выдувая прибывших солдат, как мелкий невесомый сор. Некоторые еще пытались сопротивляться, хватаясь за косяки. Но хлещущий по их лицам ураган из мусора быстро залепил ауксиларием глаза и ноздри. И чтобы не задохнуться, им все-таки пришлось расцепить пальцы. Не успело сердце стукнуть и двух дюжин раз, как по ступеням длинной лестнице загрохотали туши патрульных, звеня металлом и рога отборную рогань. Посчитав на этом свою миссию выполненной, я коротко разбежался и нырнул в арку окна, призывая дьявольские крылья. Едва только опостылившие за седмицы томления в подземелье каменные своды сменились на синего неба, ткань моего безвозвратно испоганенного камзола треснула, не выдержав явления подарка князя тьмы. Позади меня распростерлась величественная тьма, способная соперничать своей глубиной с самим космосом. И вездесущий ветер поприветствовал мое появление, ласково взлохматив мои отросшие волосы. «Прощай, Агат, спасибо за твое жаркое гостеприимство, но мне пора. Теперь лучше уж вы к нам заглядывайте».